Я зашел в класс и сел на мое старое место в конце комнаты, а она странно посмотрела на меня и сказала, — Чарли. Я не помню, чтобы она меня когда-нибудь так называла, она говорила просто Чарли, и я сказал, — Привет, мисс Кинниен, я приготовил свой сегодняшний урок, только я потерял книжку для чтения, по которой мы учимся. Она заплакала.